«Если у вас есть враги, значит, вы достигли в жизни чего-нибудь». Уинстон Черчилль. Неудачная прогулка могла иметь печальный конец. Пока никого не было дома, Настасья от скуки не знала, чем себя занять. Всё, что нашла на книжных стеллажах в комнате, в которую её поселили, перечитала. Девушка часто вспоминала. В раннем детстве отец всегда находил время и занимался с ней. Он развивал дочку. Научил её читать и помог освоить технику, с помощью которой она буквально проглатывала текст. Особенно понравившиеся фрагменты перечитывала неоднократно, смакуя. Настасья прохаживалась по дому и увидела в подсобном помещении корзинку для сбора ягод и грибов. «Ой, какая хорошая идея пришла мне в голову! Как раз время совершить поход в лес!» После дождя наверняка полно грибов уродилось. Принесу на кухню, кухарка приготовит вкусные блюда, настроилась она. Прокачусь-ка я и прогуляюсь, хоть какие-то впечатления увезу об этом городе. Хромову некогда, у матушки его много обязанностей, все заняты своими делами. Что же, развлеку сама себя. Настасья спустилась вниз, дала распоряжение кучеру, чтобы отвез ее, и отправилась в ближайший лес. Ей захотелось прогуляться и развеяться. Лес от родительского имения Хромова находился далековато. Ехать пришлось в направлении другого конца города и потом пересечь границу с поселениями. Она вышла из кареты и увидела перед собой застывшее полотно. Лес после непогоды выглядел хмуро, мрачно и неприветливо. Здесь жизнь шла своим чередом. Звери были заняты своими заботами. Анастасия, пока шла, ведя беседу с деревьями и кустами, напевала песенку. Девушка, оказавшись на природе, почувствовала приток новых сил и в приподнятом настроении продолжала идти, куда глаза глядели, ни о чём не подозревая. «Чего это он такой неопрятный?» — вслух произнесла девушка. «Это кто здесь у нас нежным голосочком заговорил?» Колдун, проверяя и шерстя свои угодья вблизи жилища, услышал её весёлый говорок. Кучер, как назло, подвёз Настасью к пригорку у леса, а там, в гуще деревьев, утопало жилище самого ненавистного человека в городе. Он выглянул из-за дерева и остолбенел, мыслишки зашевелились в голове. «Какая лапочка! И одна в лесу? Очень странно!» Надо бы заманить её к себе. Развлекусь на славу. Всё же лучше, чем страдать в одиночку. Птицы устроили утреннюю перекличку, весело распевая песенки. Игривые и звонкие трели мгновенно, эхом разлетались по всему лесу. Вот и кикимора болотная поднялась чуть свет. Размяла старые кости и не заметила, как на пороге вырос леший. Она живо взялась хлопотать по хозяйству. «Матрона Филипповна, слышала новость?» — спросил он. Так Кикимору величали лесные жители, уважали. Кикимора оглянулась. «А, это ты, Леший, с добрым утром!» И принялась за свои дела. «Когда мне было слушать лесные новости? После вчерашней уборки в лесу еле живёхонькая поднялась, все косточки ломит. Что сказывают?» Повернула она голову в его сторону, пожевывая краюшку хлебушка. «Ты для этого явился, ни свет ни заря? Говори, коль пришел, чего молчишь?» Между делом спросила хозяйка, ставя в печь молоко томиться. «Плохие новости. Колдун совсем совесть потерял. Деву юнную похитил и заточил в своем жилище. Пришла по грибы, а попалась в его сети. У него ручонки-то по локоть в крови людской». — подметил леший. — Вот же проклятый, не уймется никак. Мало ему загубленных людских душ, заколдованных и пропащих, теперь на девицу позарился. Говорила тебе, давно его пора из леса нашего изгнать, одни несчастья несет изверг. И я говорил всем, изгнать надо было. Да как ты его изгонишь? Он ведь колдун. «Ты как хочешь, леший, а я попью молока горячего и пойду девицу спасать». «Легко сказать спасать. попробую перехитрить его. Он же колдун», — возразил ей леший. «Где станет его нога, там беда. Плохо дело наше. Никак не проникнуть в его жилище. А если и найдем лазейку, выбраться на волю не сможем. Там и приговорит нас». Сказывали, у него на всех дверях цепные псы сидят, днём и ночью охраняют. Он их каким-то зельем поет. А еще сказывали, что вовсе это не псы, а чудища заморские, которым он повесил морды псиные. Помнится, когда он только поселился на пригорке в своей берлоге, слух пролетел по лесу, чтобы звери опасались его. «Что ни говори, не отступлюсь от своего. Девицу жалко». покличу подруженьку-лисичку-помощницу мою, посоветую с ней. Вот же упрямая ты, Матрона Филипповна! Мало тебе хлопот, так ещё неприятностей захотела на свою голову. Пока они переговаривались, в синях послышался скрип до да шорох. «О, моя подружка подоспела ко времени!» Не успела Кикимора Болотная договорить, в дверях просунулась головка огненно-рыжей лисички с добрыми глазами и очень милой улыбкой. Кикимора и Леший в ответ ей тоже заулыбались. «Мне почуялось, или ты звала меня, Матрона Филипповна?» «Не почуялось, душа моя, ты, как всегда, кстати явилась. Только о тебе вспоминала. Входи, разговор есть». «Всё слышала». «Будь уверена, пойду с тобой к жилищу колдуна. Только нашу помощницу Мышку позову, она там очень пригодится». «А что мы там забыли?» — пропищала Мышка, вбегая в дом Кикиморы. Деву юную, что по грибы в лес пришла, заточил у себя колдун. «Спасать надо», — хлопача у печи, ответила ей Кикимора. Спасать дело благородное, вот только торопиться незачем нам. Обдумать надо б на что да как, а уж потом наверняка действовать, — высказалась лисичка. Верно подметила рыжая. Знаю, что с собой возьму, чтобы охрану колдуна усыпить. Есть у меня склянка с зельем, его вовсе и пить не требуется. Спрыснуть на неприятелей и дело в шляпе. Усыплю их и порядок, — настроилась Кикимора. Правильно рассудила подруга. А ещё... Лисичка не успела договорить. «Я знаю, как найти дорогу к месту, где колдун девицу спрятал», — пропищала мышка. «Друзья, у нас и план почти созрел. Молодцы вы у меня, за что и ценю», — обрадовалась Кикимора. «А про меня забыли?» Услышали они мягкий босок, доносившийся сверху. Подняли головы и увидели... Свесив ноги из своего домика, выглядывал домовой. Домового Кикимора окрестила Матвеем, но любя называла Мотий. Он походил на очаровательного гнома. Из-за маленького росточка его порой не замечали. Красная косоворотка, широкие штаны отливали цветом молодой травы, а маленькие сапожки с острыми носами на ногах дополняли наряд, делая образ домового привлекательным. Голову соседа Матроны Филипповны прикрывал колпак с кисточкой. Заботливая хозяйка пошила ему. Он был невероятно обаятельным, особенно когда улыбался. Весь его вид напоминал костюмированного персонажа сказочных историй. Забавный сосед Кикиморы только подавал голос и тут же излучал взглядом необычайное тепло, пронизанное внутренним светом его души. Вот тогда-то гости хозяюшки и обращали на него внимание. «О, Мотенька проснулся! С добрым утречком, сосед! Ты тоже хочешь поучаствовать в спасении девушки?» «Почему бы и нет? Авось пригожусь!» «Не возражаю, дорогой! Слезай вниз, будем готовиться в поход!» «Кики, одно мгновение, я буду готов!» И он, развернувшись, стал спускаться по лесенке. которую Кикимора специально для него установила над печкой.